Глава 15 Стелла бросилась по мосткам в сторону лагеря. Детские крики, пронзительные и переливчатые, продолжались, но теперь к ним присоединились более низкие голоса вожатых и сопровождающих родителей. Ее босые ноги шлепали по доскам, а следом тяжко бухали ботинки Гарланда Чейза, матерившегося почем зря прижав рацию к куху. «Давайте все в лагерь, Аралон!" Более проворная стела первой добралась до раскорчеванных в девственном лесу поляны. По лагерю были развешаны фонарики. Горело несколько костров. Площадку усеивали палатки разнообразных цветов и размеров. От старых армейских с распродажей военных излишков до затейливых походных шатров с тентами и тамбурами, купленных в местном магазине спортоваров. Сверх того повсюду виднелись груды байдарок, рыболовных снастей Из спальных мешков, раскиданных будто сброшены змеиные шкуры, Стелла подбежала к одному из вожатых, здоровенному детине с пузом, распиравшим его форменный мундир цвета хаки и потным багровым лицом. Что стряслось? спросила она. Крик доносился с дальней стороны лагеря, но он уже вроде бы затихал. Да просто напуганные ребятишки, насупился вожатый. Пошли по дрова, утверждает, что видели болотное чудище. Прибежали, вереща, будто их режут. После всех тех страшилок у костра это было все едино, чтоб плеснуть бензина в огонь. Все пацаны забегали, вопя наполовину и вправду со страху, а наполовину ради игры. Гарчер чертыхнулся под нос, держа дробовик в одной руке, а второй оперся на колено, наклонившись, с присвистом отдуваясь после пробежки. вы, детишки! Извините!» — проговорил старший вожатый. — Мы их сейчас угомоним. Разгоним по постелям, больше от них проблем не будет. К ним подошел один из скаутов. Рыжеволосый и веснушчатый, по виду лет 18. Наверное, скаут «Орел», играющий роль помощника вожатого. Он тащил за локоть одиннадцатилетнего парнишку. Сноска. Скаут «Орел». Высшая ступень в табеле рангов бойскаутов. Чтобы добиться этого звания, нужно заслужить 21-скаутский знак отличия. Конец сноски. Вот один из пацанов, поднявших весь этот переполох. На мальчике были плавки и гриффиндорская футболка. Тараща остекленевшие глаза, он трясся от ужаса. И вовсе не потому, что вляпался в неприятности. Вместо этого он не отводил взгляда от леса. Приподняв его подбородок, Вожатый заставил мальчика посмотреть себе в лицо. «Дай, погляди, какой переполох ты устроил своими дурацкими рассказнями. Хочешь, чтобы я отправил тебя домой с же минуту? Что скажут твои родители?» Мальчик рвался из цепких рук вожатых, пребывая на грани паники. Что бы там ни случилось с ними на болоте, этот парнишка верит, что это было чудовище совершенно искренне. Опустившись на колено, чтобы оказаться на одном уровне с ним, Стелла протянула руку и высвободила мальчика из схватки старших и взяла его за плечи. «Тай, расскажи мне, что ты видел?» Снова бросив взгляд на лес, он перевёл глаза на неё. «Я толком не разглядел», — испуганно прошептал он. «Оно было всё белое. Видел, как оно прыгнуло над водой обратно в лес» его спугнули оттуда. «Наверное, просто олень», — презрительно осклабился Гар. «Маленький ублюдок просто боится темноты». От угрожающих повадок Гара мальчонку затрясло еще хуже. Стелла сдвинула брови, молча подавая этому мерзавцу знак «Заткнуться». Мальчик что-то видел. Но что? Она вспомнила, как и сама мельком заметила что-то в лесу. Призрачный силуэт, будто отражавший лунный свет. «Оно было большое», — сказал мальчик. «Куда больше оленя?» «Насколько большое?» — уточнила она. «Как...» «Ну, не знаю...» Он развёл руки вширь. «По меньшей мере, с малолитражку». Фыркнув, Гар закинул дробовик на плечо. Стелла встала, чувствуя, как по её спине побежали мурашки, и, не теряя ни секунды, обернулась к вожатому. «Я хочу, чтобы вы собрали всех детей» и направились с ними в мой дом. Она указала на двухэтажную бревенчатую хижину родителей. Прочно выстроенная из кипарисовых брёвен, она благополучно выдержала Катрину. Стелла хотела, чтобы все собрались под крышей, а не оставались под открытым небом. «О чём это вы толкуете?» — недоумевал вожатый. «Почему?» Стелла сделала глубокий вдох. Раньше днём ей самой позвонили, сообщив, что близ побережья на воле находится большая кошка. Особых подробностей не сообщали, кроме одной, что кошка, говорят, огромная. Поступили сообщения, что в байю на воле находится большой ягуар. Изо всех сил, стараясь избегать панических ноток, сообщила она. Сбежал судно, потерпевшего крушение у берега, далеко отсюда. Но давайте не будем испытывать судьбу. Вожатый ошеломленно уставился на нее. Почему же мне не сообщили о. А... К этому моменту подоспела команда Гара с ружьями в руках. Все до единого запыхались. Казалось, их численность придала Гару сил. Он поднял руку. Теперь давайте все успокоимся. Я тоже слыхал про это сообщение. Большой кот или нет, никакой ягуар за один день такое расстояние не одолеет. Так что давайте не будем себя накручивать из-за того, что какой-то пацан. Напугался собственной тени. Вожатый терзался сомнениями. В конце концов, за детей в лагере отвечает он. «Я пошлю парней разведать», — заверил его Гар. «Ежели в лесу чего есть, они найдут». Его подчиненные ослабились, взяв оружие на изготовку. «Вот и займитесь», — бросила ему Стелла. «А я все равно переведу детей из лагеря в дом». Гар хотел было заспорить, но потом махнул рукой. «Лады, я с вами. Погляжу, чтоб не было другой какой беды». Волком посмотрев на мальчика, он повернулся и приказал своим людям прочесать окрестный лес. «Соберите всех детей», — снова повернулась Стелла к старшему вожатому. «Как можно скорее и как можно тише». Тот кивнул. Не прошло и пяти минут, как и дети, и взрослые уже собрались компактной группой и толпой двинулись через ферму по мосткам. Дети возбуждённо болтали, взрослые смотрели на них, кто с беспокойством, кто с досадой. Стелла вела их возглавляя шествие, гар шел замыкающим. Как она не презирала этого субъекта, но была рада, что он с дробовиком прикрывает ей спину. То и дело поглядывало на лес по обе стороны, но всё было вроде бы в порядке. Лягушки-быки мучали. Светлячки перемигивались, а москиты жужжали и пикировали на людей. И все же в затылке у Стеллы как-то странно покалывало, будто кто-то пристально смотрел ей в спину из сени темного леса. Всходя по ступеням на крыльцо фамильного дома, она испытала облегчение. Дом велик, и хотя сегодня там будет тесновато, место найдется всем. Родители встретили ее на крыльце. «Что стряслось?» – спросил отец. «Из-за чего такой сыр-бор?» Стелла вкратце изложила, что ей известно. Озабоченно наморщив лоб, мать вытерла руки о фартук и помахала детям. «Заходите-ка все в дом. Я могу наварить уйму горячего шоколаду». Стелла осталась на крыльце, будто принимая парад у детей, потянувшихся в дом за ее матерью, как выводок гусят. Лица многих были искажены тревогой, но другие прямо светились от возбуждения. Отец присоединился к ней. «Ты правильно сообразила, Стелл. Пек устроит эту малышню. Но каковы шансы, что кошка и вправду там?» «Не играет погоды», — буркнул вскарабкавшийся на крыльцо гар. «Мои парни прочесывают лес. Ежели котяра тама, они позаботятся об ейной дурацкой жопе». «Надеюсь, ты прав». «Блин, это ж только мать чертова кошка!» И тут, легка на помине, из темноты леса по ту сторону прудов выскользнула тень. Приземлившись на одном из мостков, она замерла абсолютно неподвижно, припав к доскам и занимая дорожку почти по всей ширине. В ее глазах, уставившихся прямо на них, отразился лунный свет. «Святая Матерь Божья!» выдохнул отец Стелла. Гар попятился на шаг, стаскивая непослушными пальцами дробовик с плеча. «Не надо!» — предостерегла Стелла. Гар выстрелил. От грохота заложило уши, из ствола потянулся дымок. Дурацкий выстрел в белый свет, панический коленный рефлекс. Попасть в кошку с такого расстояния нечего было и думать. Выбросив дымящуюся гильзу, Гар одной рукой передернул затвор, досылая новый патрон но уже опоздал. Нервно дернув длинным хвостом, зверь молниеносным слитным движением развернулся и метнулся обратно в лес. «Все в дом!» — распорядился отец Стеллы. «Гар, зови своих людей обратно! Нам нужны все стволы, чтобы защитить ребятню!» В лесу послышались хлопки выстрелов, а затем единственный душераздирающий вопль. Все трое оцепенели на крыльце. В тёмном лесу воцарилось безмолвие, притихли даже лягушки. Гар так и стоял, прижав щеку к ложу дробовика. «Джо!» — окликнула мать Стеллы изнутри. «В дом!» — приказал отец. Когда они уже начали отступать, тишину прорезал новый звук — тонкий ровный вой, донёсшийся с другой стороны дома, где расположен причал фермы заправочной станции, вдающейся в глубоководную протоку. «Аэроглиссер!» — воскликнула Стелла. «Кто-то приближается. Если повезет, вооруженный до зубов». Дядюшка Джо пробирался через просторную гостиную хижину, запруженную детьми, сидящими на полу или стоящими небольшими грубками. На него смотрели во все глаза. Вожатые окликали его с вопросами, но он пропускал их мимо ушей, сосредоточив внимание на большом каменном очаге, занимающем всю заднюю стену. По обе стороны от него широкие окна выходили на причал, заменявший дому заднее крыльцо. Он вел дочь и шерифского сынка через комнату. Гар направился к окну, держа возле уха рацию и непрерывно вызывая своих людей в надежде, что ответит хоть кто-нибудь. «Жив ли еще хоть кто-то из них?» Джо со Стеллой подошли к другому окну, встав там плечом к плечу. В стенах дома вой мотора аэролодки больше не слышен. Добравшись до окна, он выглянул наружу. Лодки не видать. Только огни причала отражаются в чёрной воде. А что, если она идёт не сюда? Родировать он никому не может. После шторма с коротковолновой связью беда, Такая проблема встречается сплошь и рядом, когда температура подскакивает до таких крайностей. В аппаратуре образуется конденсат, вытворяющий с приёмом и что. Вызов с предупреждением был едва-едва слышен, а потом радио и вовсе отключилось напрочь. Он всё собирался его починить, да как-то руки не дошли. Дядюшка Джо смотрел на протоку. Единственный водный путь на ферму и с неё. Протока узкая и извилистая, но он очистил и углубил ее достаточно, чтобы принимать даже крупные катера, доставляющие на ферму пассажиров круизных лайнеров. Лес по обе стороны специально ухожен, чтобы выглядел особенно живописно. Подлесок вырублен, чтобы подчеркнуть размеры и величественность реликтовых кипарисов. Стратегически размещенные цветущие растения добавляют красоты как и аккуратно сформированные клумбы водяных лилий вдоль обоих берегов. «Вон там», — выпалила Стелла, указывая направление. Далеко, в конце протоки, прорезался яркий лучик, мелькающий между деревьями. «Их там двое», — сообщила девушка, заметив второй огонёк. «Должно быть, идут сюда. Оставайся у окна. Я пойду на пристань». «Папочка, не надо». «Хотя бы дождись, пока подойдут поближе, и возьми с собой Гара». Джо замешкался в нерешительности. Первая аэролодка показалась из-за излученной протоки, идя по плавной дуге под напором потока воздуха от гигантского пропеллера на корме. Луч прожектора упал прямо на дом, ослепив их. Джо поднял ладонь, чтобы заслонить глаза от яркого света. Аэролодка на полной скорости понеслась к пристани, а сзади показалась вторая, идущая в кельваторной струе первой. Луч ее прожектора, вздымаясь и опадая, дико выплясывал. Единственным предостережением для Джо послужило то, что дочь охнула. Проморгавшись после ослепительной вспышки, он заметил, как что-то большое выскочило из леса, пролетев высоко по воздуху и врезалось в рулевого первого аэроглиссера, сбив его с сиденья. Рулевой и кошка плюхнулись в воду с другой стороны, прямо в водяные лилии. Но не успела волна от всплеска даже докатиться до берега, как кошка уже вспрыгнула на мелководье, оттуда обратно в лес. Тело рулевого плавало животом вниз, голова покачивалась чуть дальше среди лилий. — Папочка! — Стелла указала на пустую аэролодку. Инерция несла ее вперед, как ракету, нацеленную прямо на пристань. «Топливная цистерна!» Аэролодка врезалась в причал на полном ходу, и, высоко вскинув нос, перелетела через него, днищем задев топливную колонку и сорвав её с основания, откуда забил бензин. А лодка заскользила по помосту, издавая скрежет металла о металл. Рухнул сбитый столб, лампочка фонаря разлетелась в дребезги. По настилу заплясали искры. «Только не это!» Джо затаил дыхание. Рулевой второй аэролодки, почуяв угрозу, попытался отвернуть. Судно пошло боком, гоня перед собой волну, пытаясь затормозить и развернуться, уйти отсюда. Слишком поздно. Огненная вспышка, и к небесам взмыл взрыв. Джо отбросило на дочь, опрокинув обоих на пол. Стекла из окон вышибло, и в дом хлынули жар и дым. Сквозь звон в ушах он расслышал пронзительные крики. Обернувшись, увидел, что горящий кусок бревна от причала, пробив окно, влетел в кухню. Услышал перестук других обломков, посыпавшихся на крышу. Встав на колени, Джо пополз обратно к окну. Весь мир охватило пламя. Даже в протоке пылало разлившееся по воде топливо. Удушающий дым валил клубами. Джо увидел, что вторая аэролодка, опрокинувшись кверху дном, плавает у края протоки, куда ее отбросило взрывом. «В доме пожар!» — потянула отца за руку, подобравшаяся к нему Стелла, указывая в сторону кухни. Огонь расползался от падающих обломков. Поглядев вверх, Джо увидел стройки дыму у стропил вкупе со зловещим рдением. Крыша, осыпанная градом пылающих обломков, тоже горит. «Надо выводить отсюда детей!» — обернувшись, крикнула Стелла, перекрывая какофонию детских воплей. «Гар! Помоги всех вывести!» Но тот уже сам навострил лыжи. С залитым кровью лицом, изрезанным разбитым стеклом, он расшвыривал детей с дороги, съездив прикладом дробовика по лицу одного из родителей, попытавшегося его задержать. «Гар!» — Стелла дернулась было бежать за ним, но он уже добрался до передней двери и дал старикача. Джо схватил дочь за локоть. «Вы, Спек, займитесь детишками, а я сбегаю кружейным у шкафу наверх, Распроси всех взрослых. Ежели кто умеет обращаться с оружием, шли их ко мне». Стелла на миг застыла в оцепенении, наполовину от испуга, наполовину от шока. «Ласточка, ведите детей обратно в лагерь, разожгите костры поярче». Она почувствовала, как что-то внутри переломилось, отпустив ее, и кивнула. Ее взгляд сфокусировался на отце более осмысленно. «Папочка, что ты затеваешь?» «Не волнуйся, выйду сразу за вами. Чтобы выжить, нам понадобится все оружие, какое удастся сыскать». Сверху донесся громкий треск. Кусок кровли рухнул. В комнату дождем посыпались рдеющие угольки. «Ступай!» оттолкнул Джо дочь